Глава тридцать т р т ы сошел с ума! закричала Полина, которая выбежав из комнаты в прихожей, услышала эти слова. Алена, Миша и Андрей покончили с собой. Наши друзья не смогли жить, зная, что причастны к гибели людей. Слабаки! помурчался Борис. Оставь Пенкина в покое, попросил Сергей. Нам лучше залечь на дно, затаиться, переждать шум. То, что ты хочешь сделать, невозможно. Нас вычислят и расстреляют. Я готова убить Пенкина, заявила Соева. Боб, я с тобой до конца. Не слушай дуру, засуетился Сергей. Ей плевать на все революции в мире, она хочет к тебе в постель залезть. Нельзя оставить Гришку в живых, отрезал Вахметов. Мы должны отработать деньги, отступать некуда. Деньги? п р о л е б е т а л а Полина. Какие деньги? Нужны средства для революционной деятельности, заговорил Вахметов. Во всем мире партии и организации существуют за счет членских взносов и спонсоров. Суммы, которые вы каждый месяц вносите, смешные. Я нашел человека, который профинансирует нашу организацию. Он купит нам квартиру, будет помогать. Почему мы об этом ничего не знаем? – о т а р о п и л Сергей. Зачем нам жилье? – Борис покраснел. Хата нужна под штаб. Моя идея с пещерой прекрасна, но сейчас там зверски холодно. Где нам собираться? В кафе? Где хранить документы? А вы дадите деньги на поездки по стране и организацию ячеек в России, на распечатку листовок, на подрывную деятельность. Значит, мы получим квартиру? Уточнил Сергей. Она на тебя будет оформлена. Глупый вопрос, обозлился Вахметов. У Ленина была жилплощадь в Париже, однако это не помешало ему совершить революцию. А кто наш спонсор? Подала голос Полина. Мы имеем право знать его имя. Он что, тоже член организации? А Вахметов повернулся к Хатуновой. Виктор Костюков, племянник Арама Сатряна, сын его сестры Николая Костюкова, которого забили н а с м р т по приказу Григория. Витя владеет успешным бизнесом. Он со мной учился в одном классе, когда я основал террористическую организацию, то пригласил Костюкова к ней примкнуть. в и т я отказался, а спустя время предложил: убейте мерзавца Пенкина, и я вам материально помогать буду. Не надо говорить, что его смерть месть за моего отца. Представь дело как политическое. Бомбу он мне дал, где Витья взрывчатку взял, не знаю. И ты согласился? Не поверил своему шам Сергей. Весь этот ужас случился из-за квартиры, которую ты захотел получить. Господи, прошептала Полина. Боря, как ты мог? Соева схватила хатунову за руку и обняла ее. Боб, одно дело убить Пенкина, за то, что он гад и сволочь, и совсем другое — получить за смерть человека жилье. Уходи немедленно, приказал Песков. Я с тобой больше дел иметь не желаю. Полина бросилась в Ахметову на шею. Боря, я тебя очень люблю и Вера тоже. Мы ради тебя готовы на все, но откажись от предложения Костюкова. Нет, отрезал Вахметов. Верни ему квартиру. Ну ее, эту революцию. Сколько людей погибло? с х л и п н у л а Хатунова. А п о м н и с ь Боб? Вахметов стукнул кулаком по столу. Дураки, обратной дороги нет. С Виктором шутки плохи, вы не в детском саду. Самое позднее через две недели устраняем Григория или Костюков на нас донесет, расскажет, кто устроил взрыв. Он же сам тебе бомбу дал, пролепетала Вера. с о е в а прошепел Борис. Знаешь, сколько денег у Витки? ь Он от всего открестится, подкупит следователей. в нашем государстве все решают бабки. Костюков останется на свободе, а нас закатают в асфальт. У меня родственников нет, а у Пескова тетка племянница, у тебя Аверка, мать у Полины родители. Членов в ваших семьях тоже непременно под суд отдадут. Забыли, в какой стране живете? В полицейском к о р р у м п и р о в а н н о м государстве. Вот почему революция нужна. Мы создадим мир, где воцарятся равенство, братство, свобода. Песков замолчал и прикрыл глаза рукой. И вы предприняли вторую попытку убрать Пенкина? – воскликнула я. Да, подтвердил Сергей. Испугались за близких, подумали, что Боря во многом прав. Революцию без денег не совершите, а Григорий Мирзавец план опять придумал Вахметов, но я догадался, что сценарий писался под руководством Виктора. 31 д е декабря Полина вместе со мной и Верой пришла в дорогой ресторан, якобы для встречи Нового года. За несколько дней до праздника там невозможно получить столик, но, думаю, богатый Костюков устроил нам места. У Полины в сумке лежал прибор, который ей передал Вахметов. Хатуновой следовало подловить Григория, когда он, например, пойдет в сортир и приложить к его телу специальное устройство. На самом деле это был Сергей взглянул на Платонова. Не знаю, как назвать эту штуку. Внешне она похожа на тюбик, который вечно таскают при себе женщины. т о ли, туж для ресниц, т о ли, еще какая-то косметика размером с шариковую ручку, но более толстая. Вахметову орудие убийства дал Виктор, сказал, что таким спецслужбы пользуются. Полине следовало только нажать на кнопочку и Григорий покойник. Не спрашивайте, чем эта дрянь стреляла, понятия не имею. Огромный риск подписываться на такое. Неужели Полина не боялась, что ее поймают? Удивилась я. еще больше она опасалась, что Виктор сдаст нас и наших родных как организаторов взрыва, произнес Сергей. Не было выбора, она сама вызвалась. Боб спросил, кто будет исполнителем. Верка сразу в кусты. Не могу, боюсь, что все испорчу. Полина руку подняла, я пойду. Сергей не подходит, Григорий увидит его и насторожится, а женщину у Пенкина подозрений не вызовет. Акцию специально запланировали на тридцать е декабря в районе часа ночи. Все в ресторане будут пьяными, внимание у людей притупится, мужик, упавший на пол в туалете, удивления не вызовет. И опять все пошло через пень колоду? – спросил Платонов. Песков затрясся в вознобе. Да, Полина в тот вечер была очень хороша. Она надела декольтированное платье, выглядела сногсшибательно, когда заиграла музыка, пошла танцевать. п е н к и н сидел в компании с мужиками, женщин с ними не было. Он сразу клюнул на Полю, смотрел на нее масляными глазами. Григорий слегка о к о с е л публика в зале тоже была никакая, гульба пошла в разнос. Думаю, трезвых там было всего трое: я, Вера и Поле. В какой-то момент оркестр сделал паузу, Григорий громко сказав: "Отлить надо", пошел к лестнице, которая вела к туалетам. Полина быстро, пролив на свое платье бокал красного вина, отвинулась за ним. Мы с Верой поняли, что через минут пять Хатунова выполнит задание и покинули трактир. В машине, которую тоже дал Виктор, нас ждал Боб. в а х м е т о в завел мотор. Вера села около него, а я сзади следил, когда Хатунова выскочит наружу, чтобы открыть ей дверь. Полина залезет в салон, и мы умчимся. Пьяные гости не запомнят, кто куда ходил. Официанты тоже. Мы затаились, время шло. Полина не появлялась, Боб занервничал и тут примчалась скорая. Минут через десять из ресторана вынесли н о с и л к и рядом с ними держа капельницу шла Полина. Мы вообще ничего не поняли, но ехать за врачами поостереглись. На следующий день около полудня п о л я примчалась ко мне домой и рассказала, что произошло. Спустившись с лестницы, она пошла к мужскому туалету и остановилась в предбаннике. Спустя короткое время из кабинки вышел Григорий. Ой. прикинулась смущённой Полина. Это мужской клозет. Боже, я пошла не в ту сторону. Здесь легко запутаться, коридоры длинные, извиваются во все стороны. Давайте, я вас провожу. Слегка заплетающимся языком предложил Григорий, в упор разглядывая девушку и выводя её в коридор. Кстати, я Гриша. Полина глупо захихикала и протянула руку. Поля. Пенкин наклонился, чтобы галантно поцеловать ее п а л ь ц ы а она быстро приставила к его затылку прибор и нажала на кнопку. Пенкин рухнул на пол. Полина хотела убежать, и тут из двери мужского туалета вышел Дед Мороз. Артист увидел лежавшего на полу мужчину и воскликнул: «Вам помочь? Не сердитесь на парня. Сегодня Новый год, не грех напиться». Хатунова, которую застали на месте преступления, перепугалась и забормотала: «Да вот и э, что-то с ним». Иду вижу лежит актер наклонился над Григорием Господи у него голова в крови с этими словами он вытащил из кармана рацию и сказал Игорь у вас в туалете раненый з о в и скорую и сам сюда топай услышав про скорую Полина поняла как ей надо действовать и воскликнув я врач начала оказывать первую помощь Грише который оказался жив Дед Мороз не уходил вскоре прибежал управляющий вместе с ним пришел и по р а ц и и Юрий Глотов Узнав о происшествии, он вызвал фотокорреспондента. Машина с красным крестом примчалась спустя считанные минуты. Это явно был день сказочного везения для Григория и тотальной неудачи для Полины. Врач, явившийся по вызову, окинул присутствующих взглядом и воскликнул: "Поля, вот так встреча". Эскула показался бывшим однокурсником Хатуновой и ярым фанатом Пенкина. Он сразу узнал его и налетел на Полину. Тяжелое ранение в голову, нужна операция. если я повезу пострадавшего в простую больницу, он там не выживет. Ты по-прежнему работаешь с академиком Разгоновым? Да, подтвердила Хатунова. Позвони ему, распорядился доктор. Скажи г р и г о р и й Алексеевич п е н к и н в тяжелом состоянии. Он известный человек, крупный политический деятель. И что оставалось делать Полине, которая до смерти боялась, что ее заподозрят в нападении? Она уехала вместе с Григорием к академику в клинику. Песков, с о е в а и Вахметов, теряясь в догадках, вернулись на квартиру к Сергею. Шел первый день девяносто третьего года. Мобильных ни у кого из них не было, поэтому никто не понимал, что происходит. Когда Полина вошла в коммуналку Сергея, Боб наскочил на нее с вопросами. Узнав правду, он потерял самообладание и начал орать. Надо было откнуть в него стрелялкой еще раз. Оружие имеет несколько зарядов. Как это сделать при свидетелях? Отбивалась Полина. Дед Мороз не отходил от раненого. Пришел управляющий. С ним прибежал журналист. Врач со скорой меня узнал. У Сергея сильно заболела голова, и он раскрыл окно, чтобы вдохнуть свежий воздух. Вахметов тем временем бегал кругами по комнате, орал, потом в пав в ярость ударил Полину. У нее пошла носом кровь. Соева бросилась к подруге. Сергей поспешил ванную за аптечкой, чтобы оказать Поле первую помощь. Когда он вернулся, Полина и Вера, обнявшись, рыдали, сидя на полу. Сергей окинул взглядом помещения и удивился: а где Боб? Он ушел. Лахметов сел на подоконник, прошептала Вера. Хотел закурить, мы даже моргнуть не успели, как он упал. Коммуналка, в которой разыгралась трагедия, находилась на пятом этаже. Песков кинулся к окну и понял, что и д е й н ы й руководитель и организатор террористической группы "Свобода или смерть" угодил прямо в раскрытый мусорный контейнер, стоявший во дворе.